Сегодня вечером дядюшка Артур стал что-то усиленно попивать виски. — Благодарю вас, благодарю вас. — За ваше здоровье, леди Скорос, за ваше здоровье, джентльмены. Я вас долго не задержу. Я вас только хотел бы спросить, не можете ли вы оказать мне услугу? Мой друг и я действительно очень обеспокоены, очень и очень обеспокоены. — О, да, а где же он? Я думал, он идет за мной. Эти слова были паролем для меня. Я опустил воротник, который скрывал нижнюю часть моего лица, и снял зюйтвестку, которая закрывала его сверху. После этого я вежливо постучал и сказал «Добрый вечер, леди Скоурос, добрый вечер, джентльмены, прошу извинить меня за беспокойство». Кроме дядюшки Артура в салоне находилось еще шесть человек, которые расположились вокруг камина. Сэр Энтони стоял, остальные сидели, Шарлотта Скоурас, Долман, генеральный директор Скоураса Лаворский, его бухгалтер, лорд Чарнуляй, его биржевой маклер и еще один человек, которого я не знал. У всех в руках были стаканы». Реакция, вызванная моим внезапным появлением, была довольно интересной. Старина Скорус выглядел частично задумчивым, частично удивленным. Шарлотта Скорус поздоровалась со мной с какой-то натянутой улыбкой. Дядюшка Артур не преувеличил, когда говорил о ее шраме. Он действительно был огромным. Незнакомый человек остался безучастным, взгляд Лаворского — непроницаемым. Долман выглядел так, будто лицо его было высечено из мрамора, а у лорда Чарнуля лишь на мгновение промелькнуло такое выражение, будто он идет в полночь по кладбищу, и кто-то внезапно хлопает его по плечу. Во всяком случае, мне так показалось, но я, разумеется, мог и ошибиться. Но в другом ошибиться я не мог. Стакан, который он держал в руке, внезапно выпал из его пальцев и покатился по ковру. Характерная сцена из викторианской мелодрамы. Наш друг Биржевой Маклер, аристократического происхождения, был чем-то обеспокоен. Что касается всех остальных то этого нельзя было сказать и уже нельзя было установить. Долман, Лаворский и уж, конечно, сэр Энтони могли теперь придать своим лицам самое различное выражение. «О, сила небесная! Да это Петерсон!» Голос Скороса прозвучал удивленно, но не так удивленно, как если бы он приветствовал человека, вышедшего из могил. «Я и не подозревал, что вы знакомы друг с другом». «Мы, разумеется, знакомы. Да будет вам известно, Тонни, что Петерсон и я уже несколько лет коллеги по ЮНЕСКО». Дядюшка Артур, как и прежде, щеголял утверждением, что он является делегатом в Великобритании в организации ЮНЕСКО. Прекрасный предлог — объяснить его частые поездки в отдаленные страны. Их теология, возможно, и не очень интересная тема, но, во всяком случае, она абсолютно научна и познавательна. «Петерсон — один из лучших, особенно в качестве лектора. Он уже работал на меня в Европе, Азии, Африке и Южной Америке. Я действительно бывал в этих частях света по его поручениям, только речь там шла не о научных докладах. Я даже не знал, что он находится здесь, пока не услышал об этом случайно в отеле. Но я прибыл сюда не ради нас самих». Речь идет о Ханслете, коллеге Петерсона, и в известной степени также и моем. Мы нигде не можем его найти. В городке он не был, а поскольку ваша яхта находится поблизости от нашей, то мы решили, что, возможно, вы что-либо знаете о нем. А может быть, он заезжал к вам или где-нибудь вам встречался? — Боюсь, что ничем не могу помочь, — сказал Сковорос. И никто из нас. Не так ли, господа? Он нажал на кнопку звонка, и тотчас же появился Стюарт. Скорос поручил ему узнать на судне, не встречал ли кто-нибудь из команды Ханслета. И Стюарт ушел. Когда же он исчез? Мистер Петерсон, понятия не имею. Я должен был провести кое-какие эксперименты, и целый день был, как говорится, на ногах, чтобы собрать необходимый материал — медуз. Я преувеличенно громко рассмеялся и потер при этом свое э, воспаленное лицо. Боюсь, что имел дело с ядовитыми видами. Ну, а когда я вернулся, его уже не было. — Скажите, мистер Петерсон, а ваш коллега умеет плавать? — спросил незнакомый мне человек. Я повернулся в его сторону. Коренастый, с темными волосами, лет сорока пяти, с черными колючими глазами и загорелым неподвижным лицом. Казалось, что здесь собрались исключительно люди с неподвижными и непроницаемыми лицами. Я тоже попытался придать своему лицу самое безучастное выражение, но это было нелегко. «Боюсь, что не умеет», — сказал я спокойно, — «и думаю, что вы подозреваете то же самое, что и я. На корме у нас нет поручней. Один неосторожный шаг...» Я замолчал, потому что в салон вновь вошел стюарт, чтобы сообщить, что никто из команды не видел хаслита. Потом я продолжал... Мне думается, что я немедленно должен сообщить о случившемся полицейскому вахместру Макдональду. Все другие, похоже, были того же мнения. После этого мы распрощались и отправились назад. Холодный дождь при порывистом ветре, казалось бы, еще сильнее и холоднее, чем раньше. У конца прохода я сделал вид, что... Поскользнулся на мокрой палубе, отчаянно взмахнул руками, словно пытаясь удержаться, и все же упал за борт, попутно схватившись за электрическую проводку и сильно дернув ее. Поднялась суматоха, но при дожде, ветре и в полной темноте понадобилась целая минута, прежде чем меня снова вытащили на борт. Старина Скорос был само воплощение доброты и сразу же предложил мне сухую одежду, но я вежливо отказался и отправился с дядюшкой Артуром обратно на Феркрест. После того, как мы закрепили нашу лодку, я сказал... Когда вы сегодня вечером были на Шангрела, вы наверняка должны были как-то объяснить свое драматическое прибытие на спасательной яхте Королевского флота. Да, и я объяснил это весьма веской причиной. Я рассказал им, что в Женеве сорвалась довольно важная конференция ЮНЕСКО, потому что на нее не прибыл известный доктор Спейсер Фриман. Это даже соответствует действительности. Об этом пишут сегодня все газеты. А на самом деле Фриман не поехал в Женеву, потому что мы этого не хотели. Об этом, разумеется, никто не знает. Я рассказал им, что его жизнь очень важна для Родины, и что он проводит здесь, в Торбее, какие-то эксперименты.